Глава двадцать вторая Милица прыгнула вперед так резко, что Василиса едва успела задрать руки с зажатым в них черепом. Одно мгновение, один удар сердца, и уголек бы оказался в ее пальцах. И снова мачеха клацнула челюстями, словно зверь какой, а по щекам градом полились злые слезы. Мысли в голове Василисы точно пчелиный рой, и поди, ухвати хоть одну. Она только и решила, что кощей бы в собак превратил, да вот сама собак куда больше любила. Твари холодные и злобные, прошептала Василиса, чувствуя, как шевелится за пазухой куколка. Слезы лживые, шкуры толстые. Ждите, согрею я вас сейчас, мало не покажется. И тотчас с легким хлопком, словно ладонью, кто постав неоконный шлепнул, Обратились милиции и власта диковинными животными, нигде Василисы невиданными. Сами большие, неповоротливые, пасть ровно как у змеи Горыныча. Хвост драконий, а тело широкое до да приземистое, на коротких точно обрубленных лапах. И только глаза остались прежними, злыми и залитыми слезами. Бросились обе зверюги к Василисе, челюстями огромными клацая, того, гляди, зубами кривыми ноги придавят. Не успели. Из глазниц Найдена ударил ослепительно белый свет, сменившийся жарким синим огнем, что охватил всю избу, только Василису одну и не тронул. Взлетел огонь до самой крыши, лизал печь, забирался на полоте, сползал в подпол. В этом огне горели две хладнокровные твари, разом позабывшие про Василису. Они избежать за дверь вздумали, но Навий огонь коварен. Только коснулся и пожирает без остатка. Василиса и глазом моргнуть не успела, а от мачехи и власты осталось лишь по горсточке пепла. А стоило Василисе рукой махнуть, как Марья Маревна учила, и огонь затих. Ничего в доме не было больше тронуто, даже копоти не осталось. Найден притушил глаза. Они оба молчали. Василиса не могла произнести ни слова. С плеч словно свалилась огромная гора, что придавливала ее к земле, и эта же гора мешала открыться источнику слез. И заговорить Василиса боялась первой, а ну как раз плачется. И Найден молчал. Василиса боялась, что он еще не понял, что сам убил жену и дочь, и как он, бедолага, дальше не жить с этим будет. Вдруг она услышала хриплый смех. Смеялся череп. «Таков Нави огонь, сжигает только живое», — произнес он хрипло. «Благодарю, что взяла меня с собой Василиса. Отомстила за меня тоже». «Благодарю», — пересохшими губами ответила и Василиса. Она много что могла еще сказать про легкость, про крылья, про царевича, которому лучше с кобылицей, чем с белоликой, про матушку и батюшку но вместо этого лишь повторила «благодарю». И пусть до этого ей в доме было даже холодно, сейчас стало так жарко, что хотелось поскорее выйти во двор. Что Василиса и сделала. Всадник стоял рядом с конем у ворот. Увидев Василису, он осторожно коснулся своего костяного лица и череп раскололся на две неравные части. Василиса просто стояла и ждала. Она знала, что увидит, и ничуть не удивилась, когда Кощей бросил озимь осколки черепа, достал корону и выдрузил ее на голову. Его бледно-голубые глаза пытливо вглядывались в лишенные красок лицо Василисы, и, наконец, он негромко то ли сказал, то ли выдохнул. «Домой? Домой!» С облегчением кивнула Василиса и задрала голову к темному беззвездному небу. Она не будет плакать, но и смеяться от радости тоже не станет. Про батюшку не спросишь? Не попросишь показать? Дождаться не захочешь?» Кощей смотрел так, словно не верил своему счастью, и Василисе пришлось оторваться от темного неба. Она оглянулась на пустой дом, потом посмотрела на череп в своих руках. «Я сама ему весточку передам», — усмехнулась она своей мысли. «И подарок оставлю». Василиса погладила череп. Ну что найден, останешься с моим батюшкой. Приглядишь, чтобы он больше с ведьмами не связывался, ни с настоящими, ни с поддельными, и огонь ему сохранишь. Только обычный, ненавий. О, найден, снова вспыхнул было потухшими глазами. С купцом я свет повидаю. Поговорить будет с кем, а уж ведьм я ни одной не подпущу. Хватит с него. Найду ему женщину, работящую да веселую, и чтоб Костей не боялась. Оставляй, Василиса, под приглядом будет, головой клянусь. И Василиса рассмеялась легко-легко, словно вот-вот взлетит даже без крыльев. «Ну-ну!» — Кощей кашлянул. «Ночь на дворе. А ну, как соседи повылезают. Потом батюшка твой пересудов не оберется» василиса поспешила в дом где и оставила найдена крепко накрепко заставила запомнить что передать батюшке да так чтобы уговорливого черепа от зубов отскакивала и наконец покинула отчий дом на этот раз по своей воле и навсегда за воротами ее ждал кощей он так и стоял рядом со своим конем и василиса затаила дыхание став колдуньей она научилась одним махом взлетать в седло Никакое платье не помеха. Но что, если Кощею это неведомо? Нет, нет, он видел, как она ездит. Но что, если ему до этого нет никакого дела? Василиса подошла к своему коньку и остановилась. Оглянуться на Кощея или... Такие родные руки накрыли ее талию, потом скользнули по бедрам, и вот уже ладонь Навьева царя у ее босой ноги. Василиса не смело поставила ногу и буквально взвилась в воздух, поддерживаемая Кощей. Пусть сама она сумела бы быстрее, но теперь надеялась, что так будет всегда. И она сожжет весь мир, который будет против. «А ты кровожадная», — будто подслушал ее мысли Кощей и поцеловал раскрытую ладонь. «Глаза огнем горят, словно уже кого-то навьем сжигаешь». «Ох, Нави огонь!» — Василиса вздрогнула, но тотчас улыбнулась. «Нет, не станет она по этим злобным тварям слезы лить. Вот ни капельки!» Милиция и власта напоследок в каких-то странных тварей превратились, вспомнила она. «Как большие ящерицы или придавленные горой мелкие драконы. Лапы вот такие! Хвост!» Кощей слушал внимательно. Про колдовство ему Дюжи интересно было. А потом даже рот прикрыл рукой, словно боялся упустить улыбку. «Это как же ты в крокодилов их превратить сумела, душа моя? Неужто и до ваших земель эти зверюги добирались? А ли батюшка привозил?» Крокодилы, то есть крокодилы, были довольно известны на Руси. Есть упоминания о них в Псковской летописи 1582 года. Не видала раньше таких, потому и рассказываю, — вздохнула Василиса, пытаясь унять бьющееся сердце. Как Кощей на нее смотрел? Как называл? Знать увидишь еще. Негоже красе такой в Навьем царстве веками сохнуть. Путешествовать будем. Диковины со всего мира смотреть, — решил Кощей. На конях наших и сто верст не крюк, а уж Навье царство подождет год-другой. Василиса не ответила, лишь украдкой улыбнулась. Сердце билось, как сумасшедшее. От такого простого поцелуя ладони и от слов ласковых, от обещаний сладких. Хотелось скорее вернуться домой. И в то же время хотелось медленно ехать бок о бок с Кощеем по узкой тропке, где и одному пешему пройти сложно, и мечтать, чтобы ночь не кончалась, и всадники день и их не нагнали. «А как?» — только раз нарушила уютное молчание Василиса и замолчала не в силах пояснить, про тропку. Но Кощей понял и так. «Колдовство!» — произнес он, и краешек губы его дрогнул в улыбке. «Мы с тобой сильные и темные колдуны. Уж такую мелочь можем себе позволить». Как и бесконечно длинную ночь. Хотела добавить Василиса, но ночь все-таки закончилась, хоть и длилась она даже дольше той, что тянул для нее всадник ночь всего несколько дней назад, оказалась будто целую вечность. Они снова оказались на поляне, где возвышались хоромы, окруженные чистоколом с черепами. Черепа только-только начинали затухать, их свет сменялся сереньким утренним, но какое дело было до рассвета Василиса, которая смотрела лишь на кощее. В его объятии она соскользнула с коня, и на его руках пересекла двор. «Это все-таки был ты», — прошептала Василиса, прижимаясь к плечу и вспоминая, как на чьих-то руках плыла, словно на лодке своей памяти. «В тот день это ты нес меня на руках, Кощей, не тень!» И снова дрогнули губы. Так он еще и снова вспомнит, как смеяться. «Я бы не доверил нести сокровище мое, сердце мое, какой-то там тени». — ответил он и добавил, оглянувшись туда, где по ступенькам стелилась тень. «Уж прости, друг мой, но сердце у меня только одно, и я его никому не доверю». Василиса коснулась двери, когда переносил ее Кощей через порог. Совсем иначе чувствовался дом теперь, когда она знала, как он строился, как кости одна к одной вставали. И хоромы встретили ее как родную — Не скрипел пол, на который поставил ее Кощей, не стучали ставни, углы не пугали обманками паутины и рожами кикимор, потолок не грозил опуститься ниже и впрямь точно домой вернулась. Перестал дом шалить. Одними глазами улыбнулся Кощей. Почуял хозяйку. Приобнял Кощей Василису одной рукой, прижал к себе поближе и наклонился низко-низко, так, что она дыхание его на своих губах почувствовала. Василиса уши глаза прикрыла, поцелуя ожидающе. как вдруг упало что-то наверху в тереме. Замер Кощей, едва ее губ коснувшись. Замерла и Василиса, глаза открыла. «Это кто?» — произнесла она таким голосом, что даже Кощей вздрогнул. «Ворон может», — спросил он сам, и, глядя в глаза Василисы, тотчас поправился. «Или девица какая? Ты же знаешь, душа моя девицы по мрачной чаще так и шастают». Василиса из объятий Кощея вывернулась и наверх побежала. Картина ей открылась пренеприятнейшая. В тереме и впрямь была девица, чернявая и востроглазая, худющая, как дрын, но уж очень юркая. И вся она с головы до ног обвешалась бусами, кольцами да серьгами, что набрала в открытом сундуке. Увидела Василису, испугалась сначала, а потом подбоченилась и скривилась. — Я сюда первая пришла, ищи себе другую светелку! — заявила она. Рассвирепела Василиса, пальцами повела, глазами сверкнула. Вылетела девица, и из украшений... И из сарафана Парчевого да в своем платье через окно в сторону леса просвистела. Там где-то девица приземлилась, и Василиса это точно знала. Навсегда забыла дорогу кощеевым хоромам. А Василиса повернулась к шагнувшему в терем Кощею. Ворота девиц пропускают, тотчас открестился от девицы на царь. Трубки к моим хоромам выводят. Я тут царь. Вот они и идут все ко мне. «Ходили», — ответила Василиса, сурово сдвинув брови. Не знала она, что в ярости своей до того красиво стало, что Кощей так залюбовался, что и слова вымолвить не мог. «Теперь не будут». «В твоем доме хозяйка появилась». Завертелась Василиса на месте на голых пятках, руками взмахнула, коса вокруг шеи змеёй свернулась. Глаза изумрудами засверкали. Громыхнул гром, ударила молния, но над двором ни капли не упала. Хоромы Кащея стояли сухие, пока за чистоколом буря поднималась. Ломала буря деревья, носила их словно веточки, била молния, выжигая тропки. Бурелом рос, перекрывая все дороги к Навьему царю, занося тропки, закрывая целые поляны. От дождя ручьи помутнели, понесли горы мусора, расширились до мелких речушек. Болото уверенно подползало все ближе, проглатывая тропку за тропкой. И только после этого Василиса успокоилась. «А с воротами я поговорю», — добавила она, падая в объятия кощея. «Чай с мертвыми не зря разговаривать умею. Нечего кому попало по ему царство бродить, да к царю в сокровищницу лазать». Ты теперь можешь создавать бурю без ярости и слез. Кощей обнял ее, еще крепче прижимая к себе, словно боялся, что она вновь создаст себе крылья, и тогда лети, догоняя ее. Не просто придется, Нави. Пусть привыкают, буркнула Василиса. Зато и царевичи, и посторонние девицы дорогу к тебе не найдут, и без них есть чем заняться. Это верно. Усмехнулся Кощей и, наконец, поцеловал. Василисе уж начало казаться, что никогда этого не произойдет. Она ждала и боялась. Вдруг теперь, когда царство Нави стало ее домом, волшебство исчезнет? Но поцелуй был таким же сладким и горячим, как она и запомнила. И остановились они, лишь когда дышать стало нечем. Василиса спрятала залевшее лицо на груди Кощея и прислушалась к тому, как бьется его сердце. Теперь, когда она видела его сердце пронзенным и умершим, когда она знала Кощея дольше, биение его сердца волновало ее, не меньше нежных слов и поцелуев. Каркнул ворон и уселся на руку Василиси, потерся клювом о ее плечо. «Ага, да!» — кашлянул Кощей, отстраняясь. «Куколка при тебе, но у нее нет крыльев и такой силы. Так что теперь ворон, твой помощник. Теперь! Про себя хихикнула Василиса, вспомнив, как они вдвоем оживляли его со всем птенцом, как вороненок пробовал ее кровь. И, пробовав ее у Василиса в настоящем, он тотчас вспомнил хозяйку. Круг! засмеялся и ворон, перебираясь на плечо к хозяйке. А Василиса вдруг почувствовала смущение. Что же дальше? Она не знала и рядом не было матушки или тетушки, способных наставить ее. «Ты хочешь что-то спросить?» Кощей с видимым сожалением отпустил ее из объятий и отошел к открытому сундуку. «Спрашивай Василиса, без утайки скажу». Василиса многое могла спросить, будет ли у них свадьба, и жили долго и счастливо, и умерли в один день, если они колдуны, а Кощей и вовсе не бессмертный. А может, злодеям с черным сердцем и вовсе не положено любить? И потому, прежде всего прочего, Василиса спросила: Любишь ли ты меня, Кощей? И замерла, напуганная своим вопросом. Кощей замер изваянием, словно статуя какая, и даже ворон на плече Василисы замер. Василиса уши прокляла свой язык, что торопился поперед хозяйки, но к чему ей знать, любит ли ее кощей? Будто раньше она замуж по любви собиралась. Стерпится, слюбится, так говорили в ее деревне. Но в глубине души Василиса знала, что колдуньи этого мало, колдунья выбирала или свободу, или любовь, и все остальное было слишком малым и ничтожным, чтобы обращать внимание на это. Про себя Василиса решила, что, Коля не понравится ей ответ, ускользнет в окно птицей, улетит за три девять земель. Ищи кощей или забыть навеки. «Я не знаю, что это, Василиса», наконец произнес Кощей, и его лицо снова сделалось живым. «Только с момента, как я тебя увидел, сердце мое стало биться иначе. Оно рвалось к тебе, будто с рождения двигалось лишь для того, чтобы принадлежать тебе. И пусть я не знаю, что такое любовь, но мое сердце, как и сердце самой темной чаще, навсегда будет принадлежать тебе. И тебе решать. Что с ним делать? Бросить к ногам или. Он снова замолчал, и вновь Василисе показалось, будто он стал каменным изваянием, показалось, будто одно лишнее слово, и эта безмолвная громада, бессмертный и мрачный нави на царь, рассыплется на мелкие осколки. Я только слышала про любовь, призналась в ответ Василиса. И я не знаю, что чувствую сама. Только вот. Два сердца — это слишком много для одной колдуньи Кощей. Она видела, как побледнел Кощей, как снова заструился дым из трещин на его висках и поспешила добавить. «Пока твое сердце будет моим, Кощей, я хочу, чтобы у тебя оставалось мое. И пусть оно не бессмертное и вряд ли переживет, если ты его разобьешь. Я хочу, чтобы ты хранил его». Она замолчала и закрыла глаза. Чувствуя, как горят щеки. Понял ли бессмертный царь, что Василиса призналась в любви? Пусть как умела, но делала она это впервые в жизни. И хорошо, если ей хватит лет ста, чтобы научиться делать это правильно. Но, кажется, Кощей понял. Лицо его снова ожило, и улыбка. Василиса видела такую тысячу лет назад. Даже ворон развёл крыльями и счастливо каркнул, едва не оглушив хозяйку. А Кощей захлопнул сундук, и Василиса наконец увидела, что он держит на ладони. Кольцо. «Я хотел спросить Василиса», — начал он, но язык колдуни снова оказался быстрее. «Кольцо из сундука, в котором может рыться любая девица, добравшаяся до твоих хором», — возмутилась она. — Нет уж, Навий, царь, я выйду за тебя, когда ты найдешь кольцо, которое не надевала до меня ни одна девушка, которая кузнец никовал. Василиса! — ахнул Кощей. «Кощей — Кощей! — показала язык Василиса, отрастила крылья и прыгнула в окно. Кощей тотчас сиганул следом и в два взмаха крыльями нагнал ее, чтобы впиться в губы поцелуем. Василиса запустила руку в длинные волосы кощея, обвела второй рукой за шею и поцеловала в ответ еще жарче. Их крылья словно вспыхнули на солнце, но этот огонь не сжигал, а согревал бьющиеся в унисон сердца. И Василиса решила, что продолго и счастливо она подумает потом. «Пусть пока будет, как есть». Этой сказке конец, а кто слушал, Молодец!